К подъезду гостиницы бесшумно подкатил Рольс-Ройс, длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям. Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста с черной коротко подстриженной бородой с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови. Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Мунрос, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах от кисти до локтя длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными. «Мы будем обедать?» — спросила она человека в котелке. «Нет, я буду с ним говорить до обеда». Зоя Монрос усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший из зои Монрос у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из кармана в пальто, сказал еще резче. — Вы опоздали на четверть часа, Семенов. — Меня задержали по нашему же делу. — Ужасно извиняюсь, все устроено. Они согласны. Завтра могут выехать в Варшаву. — Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут, — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго. «Простите я, шепотом, в Варшаве все уже подготовлено, паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу». «Сейчас я и мадемуазель Монрос будем обедать», — сказал Роллинг. «Вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня, в начале пятого. предупредить что если они вздумают водить меня за нос, Я выдам их полиции. Этот разговор происходил в начале мая 1920 года.